На планете вершится что-то страшное. Проснулось, видимо, большинство вулканов, хотя до этого Горуда считалось очень спокойным в геодезическом плане небесным телом. Предполагалось, что все стадии активной планетарной фазы развития она давно миновала. Тут мы явно ошиблись. Астроадмирал Гельфердинг слушал доклад астро-лейтенанта Жака Гуго молча. Он понимал, что ученые ни в чем не просчитались. Они просто вообще не участвовали в прогнозировании последствий падения астероида. То, что они говорят сейчас, это только завеса. «Более интересно, что они скажут на Земле во время разборки событий последнего времени?» Он снова посмотрел на докладчика. «И ведь изменить ничего нельзя. Даже если каким-то чудом сделать Гуго своим другом, придут другие эксперты и все равно припрут к стенке». «Однако события, происходящие на планете, выходят далеко за рамки известных нам явлений природы. Обнаружено явное перемещение некоторых местностей на тысячи километров в сторону. Этому можно верить или не верить, Но радиолокационные картинки поверхности полностью совпадают. Не вдаваясь в дебри расчетов, перейду к выводу. Допустимо, что падение злосчастного Докини послужило катализатором давно готовящегося природой процесса. Мы наблюдаем резкий сдвиг литосферных плит или более того, стремительное смещение всей литосферы. Тебе бы романы писать, думал Гельфердинг, разглядывая лейтенанта. Злосчастного Докини, надо же додуматься. Этим предположением можно объяснить многое. Например, гигантские цунами, наблюдаемые внизу. Кара планеты сдвигается, а тысячи кубических километров воды по инерции остаются на месте. Тогда приливные волны заливают низменности, и не только низменности. Докладчик говорил еще долго, живописуя подробности, и слушать было интересно. Кроме того, это было хоть какое-то объяснение происходящего взамен полной неизвестности. После пошли вопросы. Капитан лейтенанта Криспуса интересовали военные аспекты. Этим он предвосхитил то, что хотелось уточнить Гильфердингу. «Есть некоторые вопросы, которые я хочу уточнить. Например, что произошло на Хануманском предгорье после падения астероида?» Ответил ты вот Шасерио. «Главная шишка теоретического научного отдела». «В связи с непредусмотренным распадом метеорит развалился, и ни один из больших обломков непосредственно в предгорье не попал. Нас, ясное дело, волнует возможность выживания или, скорее, не выживания оплота агрессии». Можно предположить все, что угодно. Если они пользуются в основном системой прочных природных пещер, выставивших в свое время десятки тысяч лет и хорошо обустроенными в противоядерном отношении новыми искусственными коридорами, может быть, они и выжили. Хотя, на мой взгляд, это чистая мистика после такого сотрясения. Тем более, что сейчас на планете предположительно свирепствует землетрясение. Но, честно говоря, выживание столь сложного конгломерата, как подземная колония, вряд ли возможно. Нас интересует не только их выживание, но и возможность нанесения последующих ударов по нас. А у вас-то вот есть мысли по этому поводу? Если верна гипотеза моего младшего коллеги, Шассерио кивнул в сторону Жака Гюго, насчет смещения литосферы, то это сводит на нет любой удар, сходный с произведенным ранее. Баллистические ракеты нужно полностью перепрограммировать. Вероятно, доливать горючее. Оказавшись в совсем новом месте, они просто никогда не попадут в цель, если их вообще удастся запустить, разумеется. Шассерио обвел взглядом лица командного состава базы. «Есть еще вопросы к временному ученому совету». «Да, ты от, произнес Астро-адмирал. «Что вы думаете по поводу снимков подводных лодок, обнаруженных нашим разведчиком?» «Пусть это доложат те, кто занимался анализом, адмирал, если вы не против». Мунгельфердинг был не против. И не успели ученые сесть, как бойкий маленький капитан-лейтенант Криспус скочил. «Мы тщательно изучили снимки». Лодки, представленные там, явно давно не плавали, но они находились в воде очень много лет. В кадре наблюдается живой человек. делая обобщающие но скорее гипотетические выводы из всего сегодня сказанного, я берусь утверждать, что это то самое мифическое поселение водного мира, то есть одно из его поселений. В результате отступления океанской воды оно оказалось на суше. Эти поселения могут представлять для нас какую-либо опасность, господин капитан-лейтенант. Здесь мы уходим от научного анализа очень далеко. У нас нет никаких данных по этому вопросу. Нам совершенно не на чем базировать свои предположения. Я понял вас. Спасибо, — поблагодарил Гельфердинг. Если ученых все и нет встречных вопросов к командованию, вы свободны. У них были вопросы. И снова по поводу организации экспедиции к планете. Астрадмирал отложил этот вопрос на неопределенный срок. Затем в помещении остались только настоящие военные.